ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОВРЕМЕННОМ ОТЧУЖДЕНИИ ИЛИ КОНЕЦ СДЕЛКИ С ДЬЯВОЛОМ СТУДЕНТ из ПРАГИ «Студент из Праги» — это старый немой фильм 30-х годов, экспрессионистский фильм немецкой школы. Он рассказывает историю бедного, но честолюбивого студента, стремящегося вести более престижный образ жизни. Однажды он участвует в попойке в ресторанчике поблизости от Праги, когда в окрестностях происходит псовая охота. Это высшее общество города развлекается как может. Некто царит в этом обществе и заправляет всем. Он маневрирует по своей прихоти дичью и управляет безраздельно действиями охотников. Внешне он на них похож: цилиндр, перчатки, трость на балдашнике. Он уже в возрасте, с небольшим животом, с маленькой козлиной бородкой начала века. Это дьявол. Он принимает меры, чтобы сбить с пути одну из женщин, участвовавших в охоте. Встреча со студентом мгновенно вспыхнувшие чувства, но женщина от него ускользает, так как она принадлежит к сословию богатых людей. Вернувшись к себе, студент погружается в переживания, в которых смешиваются амбиции и сексуальная неудовлетворенность. Дьявол появляется тогда в жалкой комнате, где есть только книги и зеркало высотой с человеком. Он предлагает студенту груду золота в обмен на его изображение в зеркале. Сделка заключена. Дьявол вытаскивает образ из зеркала, как гравюру или лист копировальной бумаги, Скатывает ее, кладет в карман и уходит, угодливый и язвительный, каким он должен быть. Здесь начинается реальное содержание фильма. Студент, благодаря деньгам, летит от успеха к успеху, избегая, как кот, проходить перед зеркалами, которыми, к несчастью, окружает себя охотно высшее общество, в которое он стремится. Вначале, однако, он не слишком расстраивается, ему вовсе не тягостно не видеть себя больше. Но вот однажды он замечает себя собственной персоной. Посещая тот же свет, что и он, видимо, им интересуясь, его двойник следует за ним и не оставляет его в покое. Этот двойник, как можно угадать, его собственный образ, проданный дьяволу, им воскрешенный и приведенный в движение. В качестве хорошего образа он остается связан со своей моделью, но в качестве плохого образа, каким он стал, он его сопровождает повсюду, в самой жизни, а не только в присутствии зеркал. В каждое мгновение он подвергает его опасности быть скомпрометированным, если их увидят вместе. Несколько мелких инцидентов уже произошли. Если студент убегает из общества, чтобы избегнуть столкновения с ним, тогда образ занимает его место и доводит его дело до конца, искажая их вплоть до преступления. Однажды, когда герой фильма оказывается втянут в дуэль, но решается принести извинения на поле боя, он приходит навстречу на заре, но слишком поздно. Его двойник пришел до него, и противник уже мертв. Тогда студент прячется. Образ его преследует, как будто чтобы отомстить за то, что он был продан. Он его видит повсюду. Он ему является за могилами на краю кладбища. Больше для него нет общественной жизни, приемлемого существования. В отчаянии он отталкивает даже искреннюю любовь, которая встретилась ему, и решается, чтобы покончить с этим, убить свой образ. Последний преследует его однажды вечером в его комнате. В ходе бурной сцены между ними он оказывается перед зеркалом, из которого и вышел. При воспоминании об этой первой сцене, ностальгия по своему образу, смешанной с яростью от того, что он вынес по его причине, доводит студента до крайности. Он стреляет в него. Конечно, зеркало разбивается, и двойник, вновь став фантазмом, каким он и был, исчезает. Но в то же время студент падает. Он умирает, ибо, убивая свой образ, он убивает именно себя, так как незаметно образ стал живым и реальным, заняв его место. Между тем в своей агонии он хватает один из осколков зеркала, рассыпанных на полу, и замечает, что может снова себя видеть. Его тело от него ускользает, но ценное тело он перед смертью вновь обретает свое нормальное изображение. Зеркальный образ является здесь символом наших действий, которые создают вокруг нас мир соответственно нашей сути. Прозрачность нашего отношения к миру выражается довольно хорошо в неискаженном отношении человека к своему отражению в зеркале. Верность отражения свидетельствует в некотором роде о реальном соответствии между миром и нами. Поэтому отделение образа от его источника оказывается символом, знаком того, что мир становится смутным, что наши действия от нас ускользают, и мы лишаемся тогда перспективы в отношении самих себя. В этом случае нет больше приемлемого тождества. «Я становлюсь для себя самого другим. Я отчужден». Такова первая основная мысль фильма. Но фильм... Не удовлетворяется общей моралью, он тотчас придает ситуации конкретный смысл. Образ не потерян или уничтожен случайно. Он продан. Можно было бы сказать, что он попадает в сферу товара, и таковым является смысл конкретного социального отчуждения. Одновременно то обстоятельство, что дьявол может положить этот образ в карман как предмет, является также фантастической иллюстрацией реального фетишизма товара. С того момента, как они произведены, наш труд и наши действия оказываются вне нас, от нас ускользают, объективируются, попадают буквально в руки дьявола. Таким же образом у Шамесо в повести «Петер Шлемель», «Человек, который потерял свою тень», Тень отделяется от личности в силу колдовства и становится простой вещью, одеждой, которую, если не примут мер, можно забыть у себя, которую можно оставить на земле, если она очень сильно примерзла. Шлемель, который потерял свою тень, мечтает заставить художника нарисовать другую, которая бы за ним следовала. Адельберт фон Шамесо, 1781-1838, немецкий ученый и писатель. Египетские легенды говорят, что не нужно ходить очень близко к воде, ибо кайманы любят полакомиться тенями прохожих. Обе интриги равны. Образ и тень представляют прозрачность нашего отношения к самим себе и миру, которая утрачивается, и тогда жизнь теряет свой смысл. Но Шлемели, студент из Праги, выразили это в их фабуле более сильно, чем столько других описаний сделок с дьяволом, потому что они ставят золото, одно золото, в центр отчуждения, то есть логику товара именовой стоимости. Но обе фабулы развиваются затем совершенно различным образом. Развитие сюжета в Шлемеле не имеет строгого характера, так как Шамиссо не разворачивает до конца последствий превращения тени в предмет. Он обставляет свой рассказ фантастическими или смешными эпизодами вроде преследования на залитой солнцем песчаной равнине тени, блуждающей без хозяина, которая, может быть, является его собственной, или когда дьявол дает ее ему на пробу на несколько часов. Но Шлемель прямо не страдает от своей отчужденной тени, он страдает только от общественного неодобрения, связанного с отсутствием тени. Его тень, раз ускользнув, не обращаются против него, чтобы стать инструментом утраты бытия. Шлемель осужден на одиночество, но он остается самим собой. Ни сознание, ни жизнь у него не отняты, только жизнь в обществе. Отсюда финальный компромисс, когда он стоически отбрасывает вторую сделку, которую ему предлагает дьявол, отдать ему тень в обмен на душу. Таким образом, он теряет свою тень, но спасает свою душу. Студент из Праги строится в соответствии с гораздо более жесткой логикой. Только продав свой образ, то есть продав часть самого себя, студент оказывается преследуемым в реальной жизни вплоть до смерти. И это соответствует неподслащенной истине отчуждения. Ничто из того, что отчуждено от нас, не попадает, тем не менее, в круг безразличия, во внешний мир, в отношении которого мы бы оставались свободны, страдая только в каждом таком случае от утраты обладания, но располагая постоянно собой в своей частной сфере и оставаясь неприкосновенными в глубине нашего бытия. Такова успокоительная фикция совести, согласно которой душа свободна от мира. Отчуждение идет намного дальше. От нас ускользает часть нас, но мы от нее не ускользаем. Объект, душа, тень, продукт нашего труда, ставший объектом, мстит за себя. Все то, чем мы перестали владеть, остается связанным с нами, но негативно, то есть оно нас преследует. Проданная или забытая часть нас все еще остается нами, или, скорее, это наша карикатура, фантом, призрак, который следует за нами, оказывается нашим продолжением. Так вновь обретается беспокойная инверсия субъекта и объекта, колдовство, развлечения того же самого в самых обычных выражениях. Он следует за ним, как его тень. Тоже относится и к нашему культу мертвых, культу умилостивления в отношении определенно отчужденной нашей части, от которой в силу этого можно ожидать только зла. Итак, объект является частью нас самих, который преследует коллектив живых. Общественная сила труда, будучи раз возвращается посредством всего общественного цикла товара и лишает нас самого смысла труда. Сила труда становится, благодаря, конечно, общественной, а не дьявольской процедуре, материализованной помехой для полезного труда. Именно все это символизировано в студенте из Праги через внезапное, живое и враждебное появление образа и через долгое самоубийство следует употребить именно это слово, которое он навязывает тому, кто его продал. Здесь важно, и это мы показали на основе драмы пражского студента, что отчужденный человек не является только уменьшенным, объединенным, но неприкосновенным своей сущности человеком. Это человек перевернутый. превратившиеся во зло и врага для самого себя, восставшие против себя. Это другой аспект процесса, который Фрейд описал в виде подавления желания. Подавленное желание вновь возникает посредством самой подавляющей инстанции. Именно тело распятого Христа превращается в женщину, чтобы преследовать монахиню, поклявшуюся быть целомудренной. Именно живые – Объективированные силы существа обращаются в процессе отчуждения каждое мгновение против него и доводят его таким образом до смерти. Шлемель заканчивает тем, что придает относительный смысл своей жизни и умирает прекрасной смертью, как одинокий крупный американский промышленник в благотворительном учреждении, которое он сам создал в то время, когда был богат. Он спас свою душу, отказавшись от второй сделки. Это раздвоение действия проистекает неизбежно из двусмысленности замысла, и фабула от этого утрачивает всю свою строгость. студенте из Праги нет второй сделки. В результате неизбежных последствий первой сделки студент неотвратимо умирает. Это значит, что для Шамесо возможно продать свою тень, то есть быть отчужденным в каждой форме своего поведения и спасти, вопреки всему, свою душу. Отчуждение ведет только к конфликту с внешним для него обществом, и Шлемель может тогда успешно его преодолеть абстрактно в одиночестве. Между тем, как в «Студенте из Праги» раскрывается объективная логика отчуждения во всей ее строгости и показано, что нет выхода, кроме смерти, всякое идеальное решение о преодолении отчуждения отброшено сразу. Отчуждение не может быть преодолено. Оно представляет саму структуру сделки с дьяволом. Оно есть сама структура торгового общества. Конец трансцендентного. Студент из Праги — это замечательная иллюстрация процесса отчуждения, то есть обобщенная схема индивидуальной общественной жизни, управляемой логикой товара. Сделка с дьяволом является, впрочем, начиная с позднего Средневековья, центральным мифом общества, включенного в исторический и технический процесс господства над природой, постоянной частью которого выступает в то же время процесс укрощения сексуальности. Западный образ ученика-колдуна служил для обнаружения в силах зла, соотносимых с дьяволом, огромной виновности, связанной с Пуританским и Прометеевским предприятием прогресса, сублимации труда, рациональности и действенности. Вот почему средневековая тема нового появления подавленного, навязчивого преследования подавленным и продажи своей души, сделка, отражающая нашествие рыночных процессов на первое буржуазное общество, оказалась возрожденной романтиками первой эпохи индустриальной эры. С тех пор тема присутствует постоянно, параллельно чуду техники, позади мифа, о фатальности техники. Сегодня она пропитывает всю нашу научную фантастику и всю повседневную мифологию, начиная от опасности атомной катастрофы, техническое самоубийство цивилизации, вплоть до тысячу раз возобновляемой темы о фатальном разрыве между техническим прогрессом и общественной моралью людей. Можно, значит, утверждать, что эра потребления, будучи историческим завершением всего процесса ускоренного производства под знаком капитала, является также эрой глубокого отчуждения. Логика товара распространяется, управляя сегодня не только процессами труда и производства материальных продуктов, она управляет всей культурой, сексуальностью, человеческими отношениями, вплоть до индивидуальных фантазмов и импульсов. Все охвачено этой логикой не только в том смысле, что все функции потребности объективируются и манипулируются под знаком прибыли, но и в том более глубоком смысле, что все делается спектаклем, то есть представляется, производится, организуется в образы, в знаке в потребляемые модели. Но тогда возникает вопрос, смогут ли еще схема, или понятие отчуждения в той мере, в какой они вращаются вокруг иного самости, то есть вокруг сущности отчужденного перевернутого человека, играть роль в контексте, в котором индивид никогда больше не сталкивается со своим собственным раздвоенным образом. Миф о сделке или об ученике колдуна — это еще демиургический миф, миф о рынке, золоте и производстве, трансцендентная цель которого оборачивается против самих людей. Потребление же не является прометеевским, оно гедонистично и регрессивно. Его процесс не является более процессом труда и преодоления, это процесс поглощения знаков и поглощения знаками. Оно характеризуется, следовательно, как об этом говорит Маркузе, «концом трансцендентного». В распространенном процессе потребления нет больше души, тени, двойника, образа в зеркальном смысле. Нет больше ни противоречия бытия, ни проблематики подлинности и видимости. Есть только излучение и получение знаков, и индивидуальное бытие уничтожается в этой комбинаторике и подсчете знаков. Человек потребления не находится перед лицом своих собственных потребностей, более того, перед лицом продукта своего собственного труда он никогда больше не сталкивается со своим образом. Он имманентен знаком, который он упорядочивает. Нет больше трансцендентности, финальности, цели. Это общество характеризует отсутствие рефлексии, перспективы в отношении себя самого. Нет, значит, больше злобной инстанции вроде дьявола, с которым заключают фаустовскую сделку, чтобы достигнуть богатства и славы, так как все дано благоприятным и материнским окружением самого общества изобилия. Или тогда нужно предположить, что... Целое общество, анонимное общество, общество с ограниченной ответственностью заключило контракт с дьяволом, продало ему все трансцендентное, всю финальность за изобилие и теперь страдает от отсутствия целей. В специфическом способе потребления нет больше трансцендентного, нет даже фетишистской трансцендентности товара, есть только имманентность в системе знаков. Так же, как нет антологического разделения, а есть логическое отношение между обозначающим и обозначенным, нет антологического разделения между бытием и его двойником, его тенью, душой, его идеалом, божественным или дьявольским, а есть последовательный подсчет знаков и поглощение в систему знаков. Нет больше зеркала или зеркальной поверхности в современной системе. Человек больше не сталкивается со своим образом. Лучшим или худшим взамен появилась витрина. Геометрическое место потребления, в которой человек сам не отражается, а занимается созерцанием многочисленных предметов-знаков и поглощается системой знаков социального статуса и так далее. Он не отражается там, а поглощается и уничтожается. Субъект потребления — это система знаков. Пусть последние определяют структурно как инстанцию кода или эмпирически, как расширившееся окружение предметов, в любом случае включение в нее субъекта не будет проявлением отчужденной сущности в философском и марксистском смысле термина, то есть сущности, лишенной владения, охваченной отчужденной инстанцией, ставшей чуждой самой себе. Ведь нет больше, собственно говоря, ни самости, ни самого субъекта. Не значит иного самости отчуждения в собственном смысле. Дело обстоит почти так же, как в случае ребенка, который целует свой образ в зеркале перед тем, как лечь спать. Он не смешивает себя с ним целиком, потому что он его уже распознает. Но это также не чужой двойник. Там, где он отражается, он играет с ним, играет между самим собой и другим. Как и потребитель, он играет со своей персонализацией от одного конца в цепи товаров до другого, от одного знака к другому. Между знаками нет противоречия, так же, как между ребенком и его образом. Нет исключающей противоположности, а есть связь и упорядоченная последовательность. Потребитель определяется игрой моделей и своим выбором, то есть своей комбинаторной включенностью в эту игру. Именно в этом смысле потребление является игровым, и игра потребления заменяет собой поистине трагедию тождества от одного призрака к другому итак у нас нет мифа подобного мифу о сделке с дьяволом или об ученике колдуна который выражал фатальное противоречие между человеком и его двойником нет современного мифа который бы под знаком парадигматического отклонения изображал мирное сосуществование последовательных положений, определяющих индивидуальную модель. «Трагическая дуальность» которые восстанавливают еще ситуационисты в понятии спектакля, зрелищного общества и глубинного отчуждения, имела свои великие мифы, все связанные с сущностью человека и с фатальностью ее утраты, с бытием и его призраком. Но игровая редукция личности к статусу носителя знаков и предметов, нюансов и различий, которые составляет основу процесса потребления, и заново определяет индивида в целом не как отчужденную субстанцию, а как подвижное различие, этот новый процесс не поддается анализу в терминах личности. превосходно двусмысленность термина, нет больше личности и иного личности. Игровая редукция не нашла равного мифа, который бы описал метафизику потребления, метафизического мира, эквивалентного мифу двойника и отчуждения, созданному в системе производства. Это не случайно. Мифы, как способность говорить, размышлять и транскрибировать солидарность с трансцендентностью, и исчезают вместе с ней. потребление потребления. Если общество потребления не производит больше мифа, то потому что оно само является своим собственным мифом. Дьявол, который приносил золото и богатство, ценой души, заменен просто-напросто изобилием. И сделка с дьяволом заменена договором изобилия. Точно так же, впрочем, как самая дьявольская, суть дьявола никогда не существовала, но заставляла верить в свое существование. Так и изобилие не существует, но ему достаточно поддерживать веру, что оно существует, чтобы быть действенным мифом. Потребление — это миф, то есть это слово современного общества, высказанное им в отношении самого себя. Это способ, каким наше общество высказывается о себе. И в некотором роде единственная объективная реальность потребления — это идея о потреблении, рефлексивная и дискурсивная конфигурация, бесконечно воспроизводимая повседневным и интеллектуальным дискурсом и приобретшая значимость здравого смысла. Наше общество мыслит о себе и говорит о себе как об обществе потребления. По крайней мере, поскольку оно потребляет, оно потребляет себя в качестве общества потребления, в идее. Реклама, торжественный гимн этой идеи, эта идея характеризует не дополнительное измерение общества потребления, а его суть, его миф. Если бы люди занимались только тем, что потребляли, покупали, поглощали, переваривали, потребление не было бы мифом, то есть полным самопророчеством дискурсом, которое общество имеет о себе самом системой глобальной интерпретации, зеркалом, где оно в высшей степени наслаждается самим собой, утопией, с помощью которой оно заранее о себе рассуждает. В этом смысле изобилие потребление подчеркнем еще раз, не изобилие и потребление материальных благ. дели и услуг, а потребленный образ потребления, составляют именно нашу новую родовую мифологию – мораль современности. Без этого предвосхищения и рефлексивного усиления наслаждений в коллективном сознании потребления не было бы тем, чем оно является, и не было бы силой общественной интеграции. Оно было бы только способом существования, более богатым, более обильным, более разнообразным, чем некогда, но оно не имело бы больше названия, как оно его не имело до наших дней, когда ничто не обозначалось как коллективная ценность, как миф по отношению к тому, что было только способом выживания, есть, пить, жить в квартире или ненужными расходами, украшения, знаки, драгоценности, привилегированных классов. Ни процесс поедания корешков, ни устройство праздников не имеют названия потребления. Наша эпоха первая, когда и обычные расходы на питание, и престижные издержки все вместе обозначается термином «потреблять», и это во всем мире в соответствии с общим консенсусом. Историческое появление мифа о потреблении в XX веке коренным образом отлично от появления в размышлении или в экономической науке технического понятия, употребление которого восходит к очень давним временам. Эта терминологическая систематизация в обычном употреблении изменяет саму историю. Она является знаком новой общественной реальности. Собственно говоря, потребление существует только с тех пор, как термин вошел в обычай. Будучи мистифицирующим и неприменимым в анализе антипонятием, он означает, однако, что осуществляется большая идеологическая перестройка ценностей, то обстоятельство, что общество воспринимает себя как общество потребления, должно быть исходным пунктом объективного анализа. Когда мы говорим, что общество изобилия является в себе самым своим собственным мифом, мы понимаем, что оно относится к себе на глобальном уровне, тот бесподобный рекламный лозунг, который мог бы ему служить в качестве самовыражения «тело, о котором вы мечтаете, это ваше тело». Род колоссального коллективного нарциссизма ведет общество к тому, чтобы смешать себя с образом и оправдывать себя посредством образа, который оно имеет в себе самом, убедить самого себя, как реклама убеждает людей в наличии у них тела и в престижных ценностях, короче, чтобы, как мы говорили выше, пророчествовать о самом себе. Как и все мифы, последний также стремится иметь основу в оригинальном событии. Здесь это так называемая революция изобилия, историческая революция благосостояния, последняя революция западного человека после Ренессанса, реформы, индустриальной революции и политических революций. В силу этого потребление представляет себя как открытие новой эры, последней эры, реализованной утопии и конца истории. Бурстин хорошо раскрыл этот огромный процесс самодемонстративной тавтологии в отношении США, где все общество говорит о себе пророческим образом, но где это пророчество, вместо того, чтобы иметь в качестве содержания будущие идеалы или героев трансцендентного, имеет единственным содержанием отражение самого себя и своей имманентности. реклама целиком служит этой функции потребитель может в любой момент в ней разом прочесть как и в зеркале улиншпигеля о том кем он является и о том чего он желает зеркало улиншпигеля имеется в виду герой народного фольклора фландрии приключение которого описано в книге шарля де костера нет больше дистанции нет онтологического разрыва наложение шва является безотлагательным Также обстоит дело с исследованием общественного мнения, с изучением рынка и со всеми действиями, когда заставляют говорить и бредить великую пифию общественного мнения. Они предсказывают общественное или политическое развитие и, подобно портрету роботу, заменяют собой реальное событие, которое заканчивается тем, что их отражает. Таким образом, политическое мнение, некогда бывшее выражением позиции населения, приобретает все более и более форму образа, с которым население согласовывает свое выражение. Это мнение наполняется тем, что оно уже содержит. Народ разглядывает себя в зеркале. Так обстоит дело со знаменитостями, звездами и героями потребления. Некогда герои представляли модель «Знаменитость – это тавтология», Единственный признак славы знаменитостей составляет сама их знаменитость, факт их известности. Однако знаменитость есть не что иное, как вариант нас самих, идеализированной рекламы. Подражая ему, стремясь одеваться подобно ему, говорить его языком, казаться его подобием, мы только подражаем самим себе. Копируя тавтологию, мы сами становимся тавтологиями. кандидатами быть тем, чем мы являемся. Мы ищем модели, и мы созерцаем наше собственное отражение. Телевидение. Мы пытаемся согласовать нашу жизнь с картиной счастливых семейств, которые нам представляет телевидение. Однако эти семьи — ничто иное, как занятный синтез всех наших семей. Как всякий уважаемый великий миф, Миф потребления имеет свой дискурс и свой антидискурс. То есть экзальтированный дискурс об изобилии повсюду сопровождается критическим контрдискурсом, угрюмым и морализующим, занятым преступлениями общества потребления и указаниями на трагическое влияние, которое оно может иметь на цивилизацию в целом. Такой контрдискурс мы видим всюду. Не только у интеллектуалов, всегда готовых дистанцироваться в силу презрения к первичным ценностям и материальным удовольствиям, но сегодня даже в самой массовой культуре. Реклама все более пародирует себя, интегрируя контррекламу в свою рекламную технику. Франсуар, Матч... Радио, телевидение, министерские речи имеют в качестве вынужденного речитатива жалобу на общество потребления, где ценности, идеалы и идеологии утрачиваются в пользу наслаждений повседневности. Не так скоро забудут знаменитый порыв Шаман Дальмаса, сказавшего «речь идет о том, чтобы господствовать над обществом потребления, придав ему дополнение в виде души». Нескончаемое обвинение составляет часть игры. Это критический мираж. антифабула, которая усиливает фабулу, фраза и антифраза потребления. Только вместе оба аспекта составляют миф. Нужно поэтому признать всю подлинную ответственность критического дискурса, морализирующего оспаривание в выработке мифа. Именно он заключает нас определенно в мифическую пророческую телеологию цивилизации объекта. Именно он, еще гораздо более очарованный объектом, чем здравый смысл или низовой потребитель, превращает отношение к объекту в мифическую и зачарованную антиобъектную критику. Участники майского протеста не избежали этой ловушки, которая состоит в чрезмерном овеществлении объектов и потребления и в придании им дьявольской ценности, в разоблачении их как таковых и возведении их в решающую инстанцию. В этом заключается настоящая мифическая работа. Отсюда следует, что все разоблачения, все речи об отчуждении, всякая насмешка над поп-артом и анти-артом легко возмещаемы. Они сами составляют часть мифа. Они довершают, играя контрпесню в литургии предметных форм, о которой мы говорили в начале. И это происходит, конечно, более усложненно, чем стихийное присоединение к ценностям потребления. В заключение мы скажем, что этот контрдискурс, не устанавливая никакой реальной дистанции, также имманентен обществу потребления, как любой другой из его аспектов. Негативный дискурс есть вторичная резиденция интеллектуала. Как средневековое общество уравновешивалось, опираясь на Бога и дьявола, так наше общество получает равновесие от потребления и от его разоблачения. Вокруг дьявола еще могли организовываться ереси и секта черной магии. Наша магия белая. Нет потенциальной ереси в изобилии. Это профилактическая белизна пресыщенного общества, общества без головокружения и без истории, не имеющего другого мифа, кроме самого себя. Но вот мы снова оказались в мрачном и пророческом дискурсе, охваченной ловушкой объекта и его видимой полноты. Однако мы знаем, что объект — ничто, что позади него связывается пустота человеческих отношений, пустотелый рисунок огромной мобилизации производительных и общественных сил, которые тут только что овеществились. Мы ждем грубых нашествий и внезапных разрушений, которые столь же непредвидимо, но очевидно, как в мае 1968 года, разобьют эту белую мессу.